Глава шестая. В пещере каменной. Эпиграф. Летят века. Миллионы или тысячи разваливают каменный фасад. Что было тут? Какое пепелище покоится в нетронутых лесах? Играли тут слепых стихий природы и неземных цивилизаций дар Михаил Величко. Несколько минут я пристально вглядывался в темноту почти идеально круглого отверстия. Мрак почему-то начинался сразу же от входа, и в глубине, буквально на расстоянии метра, от него уже ничего не было видно. И, естественно, куда ведет этот лаз, было непонятно. Поискав и ничего не найдя, что могло бы послужить факелом, я осторожненько стал пробираться вглубь скалы, тщательно ощупывая стенки пол лаза, и особенно пол, чтобы не сверзиться, незначай вниз. Продвинувшись метра на четыре или немного больше, я оглянулся. Кот был отчетливо виден в виде светлого круга. Отвернувшись от светлого пятна, я присел, а глаза привыкнут к тьме египетской, что царило вокруг, и через пару минут двинулся дальше, да тот же треснулся лбом о стен. И вроде не сильно, но искры из глаз брызнули. Зашипев от боли, я одной рукой потирая ушибленное место, другой ощупал камни, по бокам и впереди были скалы. Вот фокус! Снова черкнул спичкой, и только когда она разгорелась, понял, что ход как раз надо мной под прямым углом поворачивает вверх. Неосторожно выпрямился. Бледный огонек спички ничего не прояснил. Он лишь осветил края круглой дыры, из которой высовывалась моя голова, а больше ничего. — Похоже, пещера, — решил я, прислушиваясь и одновременно ощупывая поверхность, насколько на то хватал рук. Затем он о края осторожненько выбрался вверх. Тишина в пещере царила абсолютная, воздух был чистый, сухой, а вот прежней темноты уже не было, Откуда то сверху лился серый рассеянный свет. Его было мало, очень мало, но кое-что разглядеть можно было. Пещера, похоже, была невелика, не более десятка метров окружности, но, может быть, чуть больше, пол почти горизонтальный, а потолок с потолка свисали какие-то лохмоти, мох, корни. Непонятно. Посредине пещерки громоздился округлый неровный камень. Я встал осторожно двинулся вдоль стены, ощупывая путь ногами. Не хватало еще сверзиться в какую-нибудь дырку. Пока медленно двигался вдоль стены, глаза все больше привыкали к уровню освещения, я стал понимать, что пещеры и вправду почти округлой формы. Вскоре путь преградил скальный выступ расположенной на уровне головы. Пригнувшись, я прошел под выступом, нас, смотрев и ощупав скалу снизу от него, а вдруг там тоже какой проход прячется. Однако все было напрасно. Миновав выступ, пройдя еще пару метров, я оглянулся и снова осмотрел выступ. С этой стороны света падало больше, и, присмотревшись, я подумал, что... Этот выступ по своей форме сильно смахивает на профиль человеческого лица, только необычного какого-то. Отойдя от стены к центру, я глянул на этот скальный выступ чуть спереди и, приглядевшись, ахнул. На меня смотрело каменное лицо. Странное какое, удивленно, — подумалось мне. Это было лицо человека, так что как бы сжатое из боков. Высокий, пока-то уходящий вверх лоб. большой тонкий загнутый вниз и сильно выступающий вперед нос, прям птичий клюв, отчетливо просматривались очень узкие скулы и скошенный тоже узкий подбородок. Под носом угадывались узенькие каменные губы и глаза, огромные выпуклые, уходящие куда-то назад. Они на фоне всего этого странного лица казались одновременно и широкими и узкими. Это было лицо человека. Конечно, человека, но оно настолько было непривычным, странным, очень необычным, особенно для здешних мест. Ведь в наших краях в древности были лица совсем другие. Монголоидны — это было абсолютно другое. Раньше никогда и нигде мною не видано ни на что не похожи. Глядя на это лицо... Я прям физически ощущал, что оно глядит на меня из такого далекого прошлого, что, и представить даже страшно, дух захватывает. Кто же это, куда меня занесло? Немного в панике подумал я. Великий воин, правитель неведомого мира? А вдруг это Атлант? Задохнулся я, пришедший в голову мысль. Ведь не даром одно из названий нашего мумиё — дар Атлантов. А лицо прям-таки гипнотизировало. притягивало, от него было трудно отвернуться. Почему-то хотелось все время смотреть и смотреть на это странное лицо. Оно казалось одновременно и жестоким, и мудрым. Я пытался было оглядеться по сторонам, но взгляд мой вновь и вновь возвращался к этому необычному каменному лику. Я медленно пятился назад, пока спиной не уперся в камень, что лежал по центру пещеры. Отсюда лицо стало более объемным, более целостным еще более завораживающим. «Большое видится на расстоянии, лицом к лицу лица не увидать», — пробормотал я. И вдруг всплывший в памяти строки любимого поэта и чувствуя, что камень, о который я опирал совсем невысокий, я уселся на него. От этого движения сдвинул что-то лежащее сзади от меня. Это со скрежетом поехало вниз и с резким оглушительным металлическим звуком упало на пол. В тот же момент с потолка посыпались камни. Я рефлекторно метнулся прямо под каменную голову. Все же какая-то защита. И только через пару секунд до меня дошло, что это не камни. Это сотни летучих мышей, разбуженные неожиданным, громким и чуждым здесь звуком, сорвались с своих насиженных мест. Я сидел, сжавшись в комочек, приковая голову, а вдруг кусаться начнут. Однако мыши носили совершенно весь и нападать явно не думали. Более того, эта сплошная туча тварей, летающих, становилась все меньше и меньше, и через десяток минут в пещере не осталось ни одной. Я перевел дух, встал осторожненько, подошел к центральному камню и огляделся. Таких наростов вверху больше не было, а хорошо просматривались сходящие наподобие пирамиды стены. И там были видны три небольшие щели, через которые пробивался дневной свет. Чьи из них твари вылетели, решил я. Зато насколько светлее стало, и глянул на пол пещеры, куда и свалился тот металлический предмет. Сбоку от камня на полу блестело что-то продолговатое. Я подошел поближе, наклонился и увидел меч. Настоящий старинный меч, такой, каким мы изображали в руках былинных богатырей. Широкое прямое лезвие с длинной крестообразной рукояткой. Ух ты! — пробормотал я и, наклонившись, взялся за рукоятку. Меч был тяжел. Я поднял его, держа за рукоятку двумя руками, с трудом подержал так спиток секунд на вытянутых руках, и, осторожно, стараясь не стуктя камень, упер меч острием в пол. Это какую ж надо было еще иметь, чтобы не один час орудовать им в бою? И примерил его к себе. Его длина была как раз мой рост. Я потрогал его шершавую рукоятку, попробовал пальцем лезвие, оно было острым. Вот ребята это удивятся, когда я их сюда приведу, ведь ни в жизнь не поверят, если не увидят сами. Скажут, что в руках силы Мерин. Азартно думал я, радостно предвкушая свой триумф первооткрывателя неизвестной цивилизации. А я был уверен, что это неизвестные ранние науки люди. А что? Стоит только глянуть на каменную голову, и все станет ясно. Атланты шли мы над завистью давиться, мелькнула самодовольная мысль. На том свете, вспомнив что-то давно уж того. Потом я уважительно-аккуратно положил меч на пол и, осмотрев камень, понял, что это не просто камень. То, что я раньше принял за выступающие части камня, было нечто. Покрытое каким-то саваном, я уже догадываясь, что он скрывает, осторожно снял его. Да, там покоились останки человека. Череп. Позвоночник, какие-то белые, серебро, пряжки. Я стоял и разглядывал останки. В ногах поперек костяка лежал топор, а там, где была грудь, лежал не очень большой треугольный щит. Почему-то трогать больше ничего не хотелось. Я просто стоял и смотрел, затем медленно двинулся вокруг и с другой стороны увидел что-то, отбрасывающее лучи света. Нагнувшись, я понял, что это кристалл. Протянул руку я ощупал его. Он был холодным, как лед. Таким холодным, что я вздрогнул от этого холода. Но тут в пещере резко потемнело. Это в нее стали возвращаться летучие мыши, и, в отличие от первого своего появления, они устремились прямо на меня. Я чувствовал прикосновение крыльев, удары, правда, не сильные и небольших, телец, а лицо, руки, толчки в грудь. и я неожиданно для себя повернулся и кинулся туда, откуда поднялся в пещеру. Буквально через тридцать секунд я был уже на площадке, там, откуда начал путь в загадочную усыпальницу. Летучие мыши за мной не вылетели, и я уселся отдышаться туда, же, где и сидел до похода в пещеру. Небо было еще светлым, но первые яркие звезды уже были отчетливо видны. Я мельком оглядел находку — кристалл кварца. Ничего особенного, кристалл кристалл, топорщившийся в сторону шпилями друс не очень-то и большой, так, чуть больше кулака. Упрятав его в карман, я огляделся. Мелькнула вялая мысль вернуться в пещеру и все-таки поискать выход, но желания возвращаться пред отче каменного божества до да еще одному, да на ночь глядя, не было. И я тронулся в обратный путь туда, где утром мне было искать.